Глава третья. Снега не было уже несколько дней, зато дул сильный промозглый ветер. Возле залива было особенно холодно. Надо было одеться потеплее. Аверин обхватил себя за плечи, под пальто задувало. Виктор в форменной шинели только посмеивался. — Пока вы там по дворцам расхаживали, у нас тут уже неделю свищет. А мы еще прямо на заливе. Вот — Вот-вот. А как кота на улице, так, конечно, так можно. Кот меховой. Что ему сделается? проборчал Кузя, потягиваясь. Шапки на нем, несмотря на причитание о холодине, не наблюдалось. «Тебе в человеческой форме будет удобно тут ползать на четвереньках? Если да, то я не возражаю». «Не, я лучше собакой». Кузя скрылся на заднем сиденье и вскоре из машины выпрыгнул средних размеров песик обычной рыжей серой дворовой породы. «Ого!» — восхитился Виктор. «Он да кто же умеет?» «У Кузи шестнадцать личин животных и шесть человеческих», — подтвердил Аверин. «Собачьих целых две, одна из них породистый саттер. Так что, если надо будет пустить кому-то пыль в глаза, обращайтесь». «Шесть? Откуда они берутся? Это все, кого он съел?» «Да». Кузя сожрал шесть человек, хотя, возможно, человеческих личин у него семь. «Подумать только». Иногда рядом с ним мне не по себе. А от мысли, что на самом деле означает ваше разрешение на фамильяра... Серьезно, мурашки по коже ему. Погодите, что значит семь? Да вот, понимаете...» Аверин натянул шапку поглубже и прикрыл нас. «Помните, вы шутили про Дивногорского? Я сходил в архив и нашел там много интересного». «О, расскажите, «Конечно». Аверин кратко пересказал, что нашел в архиве. Выходят, дивы не помнят...» что было до пустоши, но что-то в их сознании все же остается. И он, то есть вполне возможно, что Дивногорский не сгорел в огне, а был съеден своим дивом, и это Кузя. Да, такое возможно. Мы мало знаем о структуре памяти дивов. В их начали изучать совсем недавно. Но поведение Кузи и то, что имя Дивногорского пришло ему в голову, ну и самое главное, пожары в участках, учиненные неким дивом, Фу, потрясающе. — обрадовался Виктор. — Кстати, вспомнил. Нам же об этом рассказывали. Подождите. А почему вы думаете, что это Кузя? — У Кузя способность — огненное дыхание. Я вам разве не говорил? Может, и говорили. Но я пропустил мимо ушей. Поразительно. С берега раздался звонкий лай. Он что-то нашел, — сказал Аверин и побрел к покрытому льдом заливу. Когда они подошли, Кузя еще раз тявкнул и принялся прыгать с берега на и обратно. Аверин наклонился. На смерзшейся корке никаких следов видно не было, но раз Див учуял, значит, они тут есть. Кузя, попрыгав, метнулся назад к машине. Виктор вышел на лед и прошелся взад-вперед. Что это может значить? Похититель со Светланой ушли по льду? Но куда? Сейчас Кузя расскажет, что обнаружил. Кузя примчался к берегу и тут же заговорил. Вон там. Он указал рукой туда, где стояла машина Аверина. Они приехали сюда. а Потом... Человек потащил девушку, он провел рукой по воздуху, и вот здесь уронил ее вещи. А девушка вырвалась, она побежала сюда. Кузя прошел шагов 10, но он ее догнал и схватил. Потом поволок. Он еще прошел вперед и остановился. Тут он посадил ее в другую машину. Кузя запнулся. — Кажется. — Что значит «кажется»? — спросил Аверин. — Ну, она пахнет, как машина, но не совсем. Тоже железо, резина и бензин, но он задумался. — Какой-то не такой бензин, не как у вашей машины. Запах отличается. — А, похоже на то, как пахнет на вокзале от поезда. — Интересно. Виктор наклонился над местом, на которое указал Кузя. — Следы тут есть, но это не следы автомобиля. Аверин подошел и тоже наклонился. На льду были видны две едва заметные полосы. Он прикрыл глаза ладонью от ветра и посмотрел куда-то вдаль. — Кажется, я знаю, на чем он ее увез. — И на чем же? — На СВП. — Это что такое? — Судно на воздушной подушке. Слышали? — Слышу, но смутно. Представляю, что это. Это катер, который может передвигаться и по льду, и по воде. Удобная штука. — У скита, которым правит моя бабушка, есть такой. — Ого! Наверное, такой катер стоит бешеных денег. — Именно. Вот тут наш похититель и прокололся. Таких судов на город... В лучшем случае чуть больше десятка. Не так уж сложно проверить их все. Значит, наш похититель богат. Зачем ему девушка? О, я не знаю, но сильно сомневаюсь, что для чего-то хорошего. Она пропала неделю назад. Боюсь, шансов найти ее живой совсем немного. Но все же проверьте, не заявлял ли кто об угоне катера. Хотя я уверен, что увез девушку его хозяин. Почему же запах рыбы? На этом катере не только похищают девушек, но и ловят рыбу. Так, Кузя, отправляйся по следу. Узнай, куда шел катер, но не предпринимай никаких действий. Вообще никаких. Знаешь правило? Если форс-мажор, звони мне. Может быть, мы еще до вечера будем знать, кто хозяин. А можно мне... Так, Кузя похлопал себя по теплой меховой куртке. Аверин посмотрел на него с сомнением. — Ты слишком бросаешься в глаза. — Я побегу с обычной человеческой скорости. Ну, пожалуйста. И, если что, перекинусь сразу. — Похититель человек. Что он мне сделает? — «Ну, Заметит и убьет девушку, — посмотрел на Дева Виктор. — Эх! — пригорюнился Кузя. «Ладно — Ладно, — смягчился Аверин. Ветер действительно был очень сильный и холодный. Кузя не простынет и не заболеет. но не просто так же он ноет. — Иди так. Если увидишь, что след ведет к берегу, особенно к лодочным гаражам или стоянке катеров, прячься, превращайся и дальше следуй в животной форме. Ясно? — Ага. Кузя сорвался с места. Аверин посмотрел ему вслед и повернулся к Виктору. — Давайте я вас в участок отвезу. После участка Аверин отправился не домой. Он не хотел посвящать Викторов в то, что продолжает расследовать смерть Дивы, потому что сам до конца не понимал, что будет делать, когда поймает убийцу. И как объяснит Кузя, что если жертва была фамильяром убийцы, а то и вообще демоном, никакого наказания убийцы не получит. Ну, разве что в газетах напишут. Немного позора, и через неделю все забудется. А управление, узнав, что не произошло ничего противозаконного, дело просто закроет. «Вы мне поможете?» Пожалуй, эти слова императора вместе с обещанием, данным Кузи, и стали решающими. Нужно найти этого человека и устроить такую шумиху, чтобы обыватели не смогли сделать вид, что ничего не случилось. Также оставалась вероятность, что Див был вызван незаконно. Тогда колдун, совершивший обряд, загремит в тюрьму за убийство человека, ставшего жертвой. Вот только он ли убийца Дивы? Аверин сразу поехал на причал. Здесь должны были находиться ледоколы, принадлежащие компании «Торный путь». Когда он подъехал, ветер разошелся еще сильнее. На пристани виднелся только один ледокол. Аверин оставил машину возле проходной порта и отправился к нему. Трап оказался спущен, и Аверин, увидев на палубе какого-то работягу, позвал его. «Проводи меня к капитану», — попросил он. Тут покосился с подозрением, но просьбы выполнил. Капитан оказался на судне. «Чем могу служить, И господин...» Он настороженно посмотрел на вошедшего в кают компанию Аверина. «Аверин. Граф Аверин. Прошу простить, Орсейс-то...» Капитан поднялся. «И еще раз. Чем могу служить?» «Я бы хотел узнать кое-что о ледоколе. Я вижу, вы стоите у причала. Прошу прощения. Несколько рисковато перебил его капитан. Но мы не занимаемся приработками». Если хотите нанять ледокол, обращайтесь в главную контору к управляющему. Но предупреждаю, все ледоколы сейчас зафрахтованы. Аверин понял, что заводить окольные беседы бесполезно. Он достал две 100 рублевые купюры и положил на стол. Я просто хочу кое-что узнать. Сегодня утром вы нашли тело во льдах. Думаю, поэтому вы сейчас стоите у причала. Мне нужно только узнать, где именно это произошло. Капитан молча поднялся и подвинул деньги обратно. — Ваше хозяйство, уберите это им. просто уходите отсюда. Я вас по-хорошему прошу. — Ничего я не знаю. Никто ничего не видел и не находил. Он повернулся и крикнул. — Кто-нибудь там? Помогите графу покинуть судно. Верин внимательно посмотрел на капитана. Тот сгорбился и втянул голову в плечи. Кончики его пальцев подрагивали. Не было сомнений, капитан был напуган. Сильно напуган. — Так, надо будет отправить сюда Кузю. Здесь есть что скрывать. — Прошу меня простить. Наверин склонил голову и громко сказал. — Я обращусь в головную контору. Спасибо. Провожать меня не надо. Совет обратиться к управляющему, а лучше напрямую к владельцу пути, был не так уж и плохо. Но этим придется заняться завтра. Аверин поехал домой, рассчитывая, что Кузя ждет его с какой-нибудь важной информацией. Кузя оказался дома, но порадовать хозяина ему было нечем. Я добрался до фарватера, а там все, вода. Я не знаю, может, катер по воде ушел, а может, недавно там только проход пробили. Я спрятал вещи в каком-то сарае, покрутился в окрестностях, но никаких следов девушки не нашел. Печально, Аверин вздохнул. Запросто решить эту загадку не получится. Надеюсь, Виктор узнает владельцев катеров, обследуем все и найдем нужные. И вот что, Кузя... «Посиди дома один сегодня. Я иду к Фетисову». «Пить будете?» — прищурился Кузя. «Ну, немного надо. Отметим его орден». «Гермес Аркадьевич...» — Кузя сел на стул. «А зачем люди пьют? От этого же плохо потом». «Ну, людям сначала от этого хорошо. А плохо только потом», — усмехнулся Аверин. «Ну, раз плохо, значит, это отрава и представляет опасность». Глаза Кузи превратились в щелочки. «Стоп-стоп-стоп!» Аверин понял, к чему клонит Див. Так не пойдет? Не надо защищать меня от алкоголя. И доктор вам сказал, что нельзя. Я сам слышал. Аверин осознал, что надо срочно как-то выкручиваться. Иначе даже бокал коньяка под бдительной защитой Дива станет серьезной проблемой. Не совсем так, Кузя. Во-первых, есть безопасная доза алкоголя. А во-вторых, современные исследования показали, что бокал красного вина или 50 граммов коньяка даже полезны для здоровья. Ого! И после них не будет плохо? Не будет. Отлично, — улыбнулся Кузя. Значит, вам можно 50 граммов коньяка. Сто. серьезным лицом проговорил Аверин. Это не полезная, но вполне безопасная доза, если не пить каждый день. Ну хорошо, сто. Но больше вы не будете пить, ладно? «Значит, ты теперь мне ставишь условия? Загоняешь меня в ловушку? Но вы же в нее попались?» Кузя хищно улыбнулся. «Не надейся. И что это за внезапная забота о моем здоровье? По телевизору сказали, что 70% мужчин умирают от последствий приема алкоголя, и что алкоголь сокращает жизнь человека примерно на 10 лет, а средняя продолжительность жизни мужчин — 65 лет, а вам... Так, Кузя, я опять запрещу тебя смотреть телевизор». «Сейчас я немного оправлюсь и вернусь к обычным тренировкам. Ты что ж, боишься, что я мало проживу?» «Ага», — Кузя посмотрел куда-то в сторону. «Я хочу, чтобы вы жили долго». «Ох, ладно, постараюсь», — Аверин подошел к Кузе и потрепал его по волосам. «Но взамен ты отпустишь меня сегодня к Фетисову. Сто граммов». Кузя опять прищурился. «Хорошо». «Черт, мне нужно срочно заводить детей. Вдвоем с анонимусом вы, Мише, точно житье не дадите». Аверин вызвал такси и по пути к Фетисову заехал в магазин купцов Елисеевых, где выбрал бутылку коньяка и бутылочку вина для жены Фетисова. Постарался не переборщить со стоимостью, чтобы не смутить виновника торжества, а заодно захватил закусочный набор сыров. Когда он прибыл, Виктор уже был на месте, видимо, приехал прямо со службы вместе с Фетисовым. Аверин вручил подарки жене Фетисова Татьяне, невысокой женщине средних лет, и прошел в гостиную. Туда тотчас же выбежали трое ребятишек и собака. Собака кинулась к Аверину и принялась его обнюхивать. Он внимательно посмотрел на пса. «Погодите, а это случайно не...» «А, Гермес, это Коржик, див из участка». Виктор тоже зашел в комнату. — Извините, — смутился почему-то Фетисов, — нам можно брать их домой. Он один там сейчас в клетке, ему скучно. Дома у Фетисова Коржику однозначно было весело. Обнюхав Аверина и убедившись, что опасности тот не представляет, он принялся носиться вместе с детьми. Фетисов поставил бокалы и рюмки на стол и вышел на кухню. — Он же их ужасно боялся, — прошептал Аверин на ухо Виктору. — А теперь нет. Этот ваш Григор оказался отличным специалистом по фобиям. Также тихо ответил Виктор. Подошли остальные гости. Ими оказались брат Фетисова и немолодая уже тетка. Родители, вероятно, жили с семьей участкового колдуна или же приехали намного раньше, потому что его мать вместе с женой постоянно сновали Между кухней и гостиной, а отец, уже принявший на грудь, все приставал с рассказами о юных годах своего талантливого сына, который не только сумел доучиться в академии, но и заслужил признание своих заслуг, сам отец смог осилить только три с половиной курса. Семейство Фетисовых Аверину понравилось. Никто из присутствующих его не стеснялся, но ну и не вел себя за панибрата. После того, как поздравили самого виновника торжества, Фетисов встал и предложил тост за Аверина, спасшего и его лично, и весь город, и все дружно зааплодировали и выпили. А под конец изрядно поднабравшийся Фетисов-старший пустил слезу от радости, что у его сына такие прекрасные друзья. Аверину стало немного неловко. Они с Виктором оказались единственными друзьями Фетисова на этом вечере. Когда на столе почти ничего не осталось, Аверин с Виктором вышли на балкон, и Аверин со смехом поведал, как Кузя запретил ему пить. В ответ Виктор приложил палец к губам и тихонько цокнул языком. Из кармана его мундира высунулась зеленая рогатая мордочка. Дракула пискнул. — Он у вас с собой, что ли? — удивился Аверин. — Ну да, — Виктор подмигнул. — Не оставлять же его одного в участке, там скучно. — Эх, надо было Кузя с собой взять, — вздохнул Аверин. — Вот было бы веселье. С хозяином Торного пути Щукиным Аверин договорился на 11 утра. Он уже начал ежедневные пробежки, хотя пока это можно было назвать скорее прогулками, посещал бассейн, но ходить на тренировки с Кузей так и не рисковал. Но сегодня решил пора, иначе ему самому уже начало казаться, что он просто боится взять плеть в правую руку. Поэтому на встречу с Щукиным пришлось взять Кузю. Оставив Дива в приёмной. Аверин зашел в кабинет. «Граф Аверин, наш герой, какая честь! Чем могу служить?» Щукин оказался полноватым, улыбчивым мужчиной средних лет. «Чаю? Кофе?» «Нет, спасибо». Аверин улыбнулся в ответ. «Неужели люди никогда не забудут историю с Григором? Да, может быть, сейчас и стоит использовать свою популярность?» «Да понимаете...» — начал он. «Ходил вчера взглянуть на ваши ледоколы, но капитан меня выпроводил». Думал, что я хочу нанять его в обход конторы. Сказал, что сюда все зафрахтованы, суровые у вас люди. — Ай, молодец! — обрадовался Щукин. — Хотя, возможно, принял вас за проверяющего. — Приработки у нас строжайше запрещены. Увольняю сразу же. — Так, значит, свободен у вас ледокол? Я так и знал. Зря он, что ли, у причала стоит. А, Щукин нахмурился. Там что-то с винтами. Повредили вроде... Но должны были выйти с утра, а так вы сейчас и правда все зафрахтованы. А вам срочно нужно? Для чего вам ледокол? Да не мне. Моему брату. Он хотел несколько своих Меркуриев куда-то отправить. У него какая-то рекламная кампания. «А -а — всплеснул руками Щукин. Так чего же он сам? Не позвонил. Что-нибудь придумаем. Очень срочно надо в ближайшее время. «Сами знаете, ветром нанесло айсберги целые». «Да, тут я не могу помочь, на всю следующую неделю зафрахтованы суда». Mm. «А кто зафрахтовал? Может, мы бы договорились на денек». «Вы не против?» и «Князь Рождественский для своих рыболовов. У него то ли 15 судов, то ли вообще 20, и едва успеваем разгрестись». «Рождественский?» — удивился Аверин. «Так я его знаю». Позвоню ему, попробую договориться, кто бы мог подумать, что он займется рыбным промыслом. Кстати, сколько стоит арендовать ледокол на день? Щукин залез в ящик стола. Вот тут расценки по часу, посуточно, как вам будет удобно. Поглазеть на тренировку Аверина с Кузей собрались едва ли не все колдуны, которые в это время оказались в тренировочном центре. Это не добавляло энтузиазма. Очень не хотелось при всех лупить плетью по собственным ногам, как в детстве. После прошлого перелома Аверин снова взялся за плеть спустя два месяца, но сейчас все было гораздо хуже. Гипс сняли только в конце октября, повязку и подавно, за неделю до отъезда в столицу. Начинать тренировки нужно было очень осторожно. Направляясь сюда, Аверин совершенно не подумал о повышенном внимании к своей персоне. До обеда в центре обычно мало, народу и колдуны рассредоточены по залам — В следующий раз нужно будет прийти поздно вечером. Но сейчас выбора не было. Поздоровавшись с зеваками, Аверин направился в раздевалку. А когда вышел, человек десять прохаживались по залу со своими дивами, делая вид, что заняты чем-то важным. Кузя осмотрелся, усмехнулся и внезапно высвободил демоническую форму. Огромный серебряный кот посреди зала выгнул спину, затем выпрямил ее, поднял голову вверх и оглушительно зарычал. Волна силы чуть не сбила Аверина с ног. Он стоял совсем близко. Дивы, все второго класса, рассыпались по углам, а некоторые вовсе бросились прочь. — Прошу извинить меня, господа, — смущенно проговорил Аверин. Не могли бы вы ненадолго покинуть зал, я был бы очень признателен. Мой див совершил очень большой скачок в уровнях, и пока крайне плохо себя контролирует, через полминуты зал опустел. Кузя вернулся в прежнюю форму, подошел к двери и повесил на нее табличку «Опасно». «Ну что ж, можно начинать?» — во весь рот оскалился он. «Да, пожалуй». Аверин активировал плеть и осторожно сделал кистью вращательное движение. На обратном пути Кузя помог Аверину выбраться из машины и дойти до кресла. Увидев это, Маргарита только поохала, но вопросов задавать не стала. После обеда позвонил Виктор. Прислали результаты. СВП в городе 14 штук, три принадлежат спасательной службе, еще два занимаются государственными перевозками, но, думаю, их тоже стоит проверить, могли использовать в личных целях. И еще. У меня был Рогов. Требовал прекратить лезть не в свое дело. Они были на заливе, их дивы обнаружили следы Кузи. А следы СВП их вы обнаружили? Нет. Вот поэтому мы и лезем. Я ничего не могу сказать о талантах господина Рогова, но я уверен, что они поехали на место, где нашли машину, сразу после ее осмотра. Значит, в общежитии не были. Вещи Светланы Дивам нюхать не давали. А на запахах из машины недельной давности они далеко не уедут. — Может, им сказать про СВП? — озабоченно проговорил Виктор. — Пусть тоже их обыскивают. Быстрее найдем. — А если девушка жива? — Не этот тип, испугавшись, ее убьет. — Впрочем, отправьте Рогова со всеми его претензиями ко мне. Я подумаю, чем стоит поделиться. — Хорошо, тогда я диктую данные владельцев. — Да, записываю. Получив адреса, Аверин подозвал Кузю. — Теперь начинается твоя работа. Ты должен проверить всех людей из этого списка. Возможно, кто-то из них держит девушку в доме. Я сегодня, пожалуй, отдохну. Маргарита сделает мне ванну с солью. Можно мне тоже, когда я вернусь? Кузя посмотрел умоляюще. Очень горячую. Кузя вернулся поздной ночью. А верен не ложился, ждал дива. Ну, спросил он у влетевшей в окно Галки. Ничего, ответил Кузя, поднимаясь с пола человеком. Зубы его стучали. — Так, быстро в душ, — скомандовал Аверин, и Кузя метнулся в ванную. Аверин зашел следом. — Рассказывай. От воды, которую Кузя включил, дохнуло жаром. Аверин отошел и встал в дверях. Я осмотрел шесть домов. В двух вообще никого не было, в смысле хозяев, но и следов девушки тоже. Один был прямо на берегу. Я и лодку тоже осмотрел. Она большая, и гараж для нее большой. А вдруг девушку держат не в доме, а в гараже? Там тепло, Кузя высунулся из-за занавески. Мокрые темно-оранжевые пряди прилипли к его щекам. — Дельная мысль, — сказал Аверин. — Завтра попытаемся выяснить, где хозяева держат свои катера. А с утра ты идешь стричься. — А Фу... зачем это? — расстроился Кузя. — Потому что нам предстоит обедать у князя Рождественского. Он меня пригласил. — Вам предстоит, — заметил Кузя. — Вряд ли меня там будут кормить. А зачем нам к нему? «Я буду просить одолжить ледокол, а ты осмотришься. Вот только где теперь взять баржу, которую ледокол якобы будет сопровождать?» «Ладно, получу ледокол, буду думать». «Ага». Кузя выбрался из душа, завернулся в огромное махровое полотенце и прошлепал босыми ногами к своим домашним вещам. «Все, я ложусь спать», — сообщил Аверин. «Хозяйничай тут сам, завтра утром свари мне кофе». «Ага», — опять повторил Кузя и пошел на кухню. Music